десятая клетка когда мы вернулись во дворик с ванной кормление животных закончилось. работники домывали ведра прибирались на кухне узбечка гульнора откручивал от маленького расшатанного стола мясорубку сергей вопросительно оглядел дворик и впился зубами в усы где корм для мускусных уток когда я уходил тазик стоял на столе тазика действительно не было Зато я хорошо видел возмущённых мускусных уток. Их главарь Бахлак со звоном грыз пустую кормушку. «Безобразие, утки же голодные!» Не ограничившись порчей усов, Сергей взъерошил волосы. Конечно, он мог сделать упрощённую мешанку. Для этого достаточно три раза зачерпнуть совком из разных отделений ларя. Но, во-первых, Сергей не любил делать два раза одно и то же, а во-вторых... Понимал, что если он не обратит внимания на пропажу и сделает новую мешанку, тазики будут пропадать и впредь. «Гульнора Сабировна!» Узбечка, наконец, отвинтила мясорубку и в нее дунула. В воздухе повисло желтоватое облако перемолотого корма. «Так нельзя относиться к животным, вы меня понимаете?» «Понимаем!» Гульнора вынула из мясорубки винт и поглядела сквозь нее на Сергея. «Твой мешанка под столой, она мне молотит мешала!» Сергей недоверчиво заглянул под стол. Там и правда стоял тазик с кормом. Другой бы извинился, сказал ангуль, опа!» «Да не таков был мой шеф». «Специально спрятала», — проворчал он, — «чтобы нервы потрепать». Сергей повернулся ко мне. «Знать, что за животных переживаю, вот и прячет!» Он сел на крыльцо. Видимо, нервы у него и вправду никуда не годились. Сергей даже схватился правой рукой за сердце. Левый он указал на уток и сказал, «Накорми!» Я взял тазик с кормом и направился через анфиладу клеток. Во мне теплилась надежда, что Мишанка в моих руках сделает Вахлака более приветливым. Но не тут-то было. От голода он стал ещё злее. Вахлак рвался ко мне, наваливаясь на сетку грудью и злобно кусая металл. Спасти меня могла только скорость. Я выдохнул и влетел в дверь. От удивления вахлак поднял хохол так, что заслонил себе глаза. Пока утиный главарь тужился понять, что происходит, я прокинул Мишанку в кормушку и очистил помещение. Остальные утки, видимо, меня просто не заметили. Зато внезапное появление корма их напугало. С они забились в дальний угол и полезли друг другу на головы. На обратном пути я чуть не врезался в Сашку-секретаря, который вылез из зимника. Ужасно вскрикнув и хлопнув крыльями, Он развернулся на одной ноге и снова исчез в доме. Оттуда он стал громко ругаться. Когда я добрался до крыльца дома, мои нервы натянулись так, что на них можно было играть, как на арфе. Я сел возле Сергея и перевел дух. Сквозь сетку я видел, как из зимника появилась голова с гусиными перьями за ушами. Она, видимо, раздумывала, можно ли телу позволить выйти или поберечь его в зимнике. Судя по всему, голова склонялась к последнему. Вдруг она возмущённо заверещала, и непослушное тело вытолкало её наружу. Своих мозгов у него не было, а к чужим тело не прислушивалось. Высоко поднимая тонкие ноги, оно стало носиться по клетке и по-глупому хлопать крыльями. Голова гневно трясла гусиными перьями и убеждала тело прекратить безобразие. Про таких, как Сашка, говорят, что они живут без царя в голове. У Сашки царь был в ногах. Вдруг меня больно ударили. Я вскрикнул не хуже Сашки и вскочил. Позади покачивалась огромных размеров поварёшка. Над нею чернел гигантский закопчённый казан, а выше, как некая ещё не открытая планета, окутанная облаками розовой пудры, тускло светилось широкое лицо тетериной. В атмосфере этого газового гиганта бушевала гроза. «Расселся!» — сказал рот, похожий на знаменитое красное пятно Юпитера. И так от него пользы нет. А еще на крыльце сидит. Проходить мешает. Я посторонился. Раскидывая пустые слова, Тетерина прошла к ванне и утопила казан среди льдин. Он прощально всхлипнул, пустил пузыри и пошел на дно. Одним проходить надо, а другие не дают. Сидят. Я сердито подумал. Работаешь за бесплатно, а в тебя еще поварешками тычут. Где справедливость? Сергей положил руку мне на плечо. В этот момент... Он должен был сказать слова утешения и убедить в том, что справедливость в мире всё-таки есть. Но сказал он другое. Чайку бы выпить. М? -м?